Глава 25. «Холодные воды». Алекс с трудом разлепил глаза, облизал пересохшие губы и подполз к ведру с водой. Обстановка была скудной. Ведро — металлические прутья и опутывающий их тур. Это если не считать двух цепей, уходящих атаков на руках и ногах за пределы клетки к трансформационному кубу. Переселить пленника Замат решил на следующий день после первой экзекуции. Пришел с утра и, не откладывая дела в долгий ящик, перетащил его в угол, где стояла самая большая клетка. Потом что-то сделал, и несколько отростков тура оплели прутья, оставив лишь парочку узких щелок. Землянин не протестовал. Его отвязали от плиты, и теперь он мог сделать пару шагов по новому жилищу. Уже лучше так, чем лежать распятым. Когда Красноглазый ушел, Алекс потряс прутья, но те стояли мертвы. Они могли бы и слона удержать не то что обессиленного пленника. Увы, силы к нему так и не вернулись. Проклятые оковы блокировали тело. Потянулись долгие дни, насыщенные пытками и разговорами замата. Последнее было самым сложным. Алексу приходилось не просто слушать врага, а слушать внимательно и улыбаться, а также поддакивать в нужных местах. Иначе красноглазый мог насторожиться и ухудшить условия содержания, что привело бы к замедлению личных тренировок а только в них землянин сейчас видел смысл и спасение. Как выяснилось, плен для него оказался тяжелым испытанием. Уж на что Алекс считал себя терпеливым и выдержанным человеком, но лучше бы он все это время непрерывно дрался с монстрами или плелся по бесконечной пещере, чем выслушивал хвастливого урода, возомнившего, что он умнее остальных, и потому вправе распоряжаться их судьбами». Причем Замат искренне полагал, что эти самые остальные должны с готовностью разделять его нелепые убеждения. «Как он дожил-то до сегодняшнего дня? И почему его не прибили по-тихому в какой-нибудь подворотне?» — удивлялся Алекс. «Не могло же быть так, что постоянные чванливые похвальбы раздражают только его. Наверняка и другие разумные плевались от Замата. Жаль, что никто из них не оказал услугу миру. Но, значит, ему предстоит избавить общество от черного хирурга». Землянин твердо решил, что должен выдержать и выбраться. Слишком много от него зависело. Это помогало, правда, ненадолго, до очередной экзекуции, которые теперь проходили два раза в день. Приспособиться к ним было невозможно, поскольку нагрузка постоянно увеличивалась. Но самое паршивое, вместе с ростом нагрузки возрастала боль и одновременно снижались возможности Алекса ее переносить. Это объяснялось просто. Его тело с каждым днем становилось все сильнее и сейчас значительно опережало сознание в развитии, если оценивать их по энергетическим критериям. Клетки выдерживали огромное напряжение и по обратной связи посылали сигналы в мозг, который не мог с этими сигналами справиться. Посовало даже пространство мысли. Через полчаса после начала пыток навык попросту сдавался. В такие минуты землянин мог лишь скрежетать зубами. Его ментальная защита позволяла не орать, но не сдерживать волны боли. После каждой экзекуции он без сил валился на пол, и ему требовалось не меньше двух, а то и трех часов, чтобы просто восстановиться. Хорошо еще, что Замат подкрутил накопитель, и теперь Алекс мог тратить больше энергии и на себя, и на развитие Матриц. Но все равно риск, что его вычислят, никуда не делся, и он не мог работать в полную силу. Было сложно, развитие шло слишком медленно, а больше всего угнетала мысль, что он попал сюда из-за собственной глупости. В один из дней Алекс потратил несколько часов, перебирая события, приведшие его в лабораторию черного хирурга. И в конце концов дал себе обещание, что впредь он будет участвовать только в тех операциях, которые полностью контролирует. От начала до конца. Пусть они будут сомнительными, опасными, включать других адептов, это не страшно. Но, по крайней мере, он сможет ими управлять. Нет, он не винил Лонка и не перекладывал ответственность. А наоборот, предпочитал думать, что с ним все случалось благодаря его собственным выборам. Дело было в другом. Должен же он учиться на своих ошибках. Если на чужих не может, то хоть на своих будет. Иначе сгинет зазря и никому в этой жизни не поможет. Хотя сознание постепенно адаптировалось к нагрузке, тело продолжало развиваться быстрее и с каждым днем становилось все хуже. Только постоянное памятование о том, что он не просто сидит в запертой клетке и покорно ждет чего-то, а ведет скрытую битву, не позволяло потерять контроль и с кулаками наброситься на обидчика или хотя бы обругать его, что было бы большой глупостью, после которой Замат мог без лишних разговоров привязать бунтовщика обратно к каменному столу. «Нет, Алекс должен терпеть, ждать и верить, что справится и с болью, и с ненавистью к хозяину подземелья, и найдет выход». В один из дней он вдруг вспомнил книгу про путь пустоты. Помимо практических упражнений, в тексте рассказывалось еще и о жизни Данида, создателя учения. Раньше Алекс не обращал особого внимания на эти рассказы, считая их чем-то вроде поучительных историй для последователей. Но сейчас в его памяти всплыл случай, как Данид, будучи еще молодым послушником, путешествовал по Древнему Китаю и попал в передрягу. Тигр загнал его на скалу. Как любой нормальный человек, Данит мог бы разозлиться, проклинать судьбу и ругать глупое животное. Но он стремился к совершенствованию и вместо жалоб использовал хищника как своего помощника. Сел в медитацию и сидел так, пока тигр не ушел, и в результате достиг откровения, которое, собственно, и заложило основу пути пустоты. Алекс знал и другие подобные случаи, когда люди даже в концлагерях ухитрялись не терять себя и спасались тем, что находили новый смысл в своей ситуации. Поэтому он собрался и вспомнил о своих целях и решил, что ежели не сможет изменить отношение к пыткам, то грош ему цена, и не спасти ему землю никогда. С тех пор он стал смотреть на Замата как на помощника, который помогает ему стать сильнее, и во время экзекуции уже не сопротивлялся боли, а старался использовать ее как закалку для разума. Пусть тело обгоняет сознание, значит, он будет использовать ситуацию, чтобы развить контроль, укрепить обратную связь. Так энергетическая система еще больше укрепится, и он станет еще сильнее. Тем не менее, напряжение нарастало. И чтобы не сойти с ума, он ляпнул, что хочет стать энергетическим хирургом, и, мол, только такой уважаемый мастер, как Замат, ему может в этом помочь. Все, чего он желал, это ненадолго сменить тему. А то Алекс устал выслушивать однообразные жалобы Красноглазого. «Как того все недооценивают, вперемешку с бахвальством». К сожалению, ничего интересного о мире адептов, силах и концепциях черный хирург больше не говорил. Стрела попала в цель. Замат удивленно поглядел на пленника, важно кивнул и начал рассказывать. Как ни странно, неожиданно для себя землянин заинтересовался лекциями. Прислонившись к холодным прутьям и отрешившись от всего, он слушал размеренную речь. Правда, Замат предпочел не вдаваться в основу основ, а сходу перешел к сложным темам. Зато при этом он выкладывал такие секреты и наработки, которые в иной ситуации открыл бы разве что на смертном одре. Иногда он кривился, глядя на клетку и ее скрытого обитателя, словно задумываясь, насколько собеседник его понимает. Но потом тряс головой и продолжал. Было видно, что даже такой слушатель, как Алекс, лучше, чем ничего. Дошло до того, что Замат стал демонстрировать некоторые приемы на живых пациентах, которые в лаборатории появлялись регулярно, но быстро исчезали. Постоянными обитателями оставались лишь землянин да Тур. Поначалу Алекс мало что понимал и еще меньше видел. Восприятие как не действовало в полную силу, так и продолжало не действовать, а дальность шепота составляла всего метр. Но рассказы помогали отвлечься. Возможностей сознания хватало и внутреннюю работу вести, и чтобы не терять ход рассказа Замата. А если что-то было совсем непонятно, то землянин позже прокручивал лекцию в памяти. Кроме рассказов о последних достижениях энергетической хирургии в лице Красноглазого, Алекса поддерживала внутренняя работа, которую он вел постоянно, даже когда пластом валялся на полу после очередной экзекуции. Исключением был лишь сон. Но и на нем человек старался экономить, не позволяя себе разлеживаться дольше 3-4 часов, хотя сон был необходим для разума. Чертова гонка вымотала, но привела к ожидаемому результату. Прорыв случился через 27 дней. Как же он тогда радовался, увидев заветную надпись. «Сигнатуры. Уникальные. Шиворот на выворот. Звездочка. 50%». Все это время он работал без всякой отдачи. Оковы не поддавались, но хотя бы навык прогрессировал. Зато усиление принесло возможность очень тонко регулировать количество энергии, вложенной в способность. Именно это позволило сильно замедлить ее действие и обойти защиту устройства алекс немедленно проверил шиворот на выворот на оковах и все получилось пока навык работал блокирующее поле исчезало и он мог пользоваться дистанционными способностями алекс украдко испытывал лезвие восприятие и другие умения все они действовали точно так же как и раньше теперь он мог бы легко уничтожить замата который не был великим бойцом более того красноглазый даже хвалился тем что не открыл ни одного боевого умения значит он «Легкая добыча». Конечно, оставалась еще разница в рангах, но Алекс не сомневался, что прикончит врага, когда настанет время. А потом домен легко вытащит его из оков и из клетки. Получается, что теперь он мог бы убежать, если бы не Тур. Монстр оставался загадкой. Землянин искал способа повлиять на него, но так и не смог подобрать ключик. Он вспоминал бой в зале и посекундно прокручивал в уме действия Алаши, когда она замедлила Тура. Но сила девушки слишком сильно отличалась от его собственной, чтобы рассчитывать на быстрый успех и, тем более, на воспроизведение навыка. В общем, вторая часть плана, обмануть стража подземелья, казалась невыполнимой. В любой момент он готов был плюнуть на риск и начать действовать. В один из дней его все настолько достало, что Алекс уже было собрался прикончить замата. Но вмешалась капризная интуиция. Когда лезвие готово было уже сформироваться и уничтожить Красноглазого, Алекс увидел себя со стороны, как стоит на небольшой поляне, окружённой темным лесом. Огромные деревья наползали со всех сторон, и откуда-то он знал, что когда великаны доберутся до него, он умрет. Точнее, его сожрут с потрохами. «Раньше видений у меня не было. Что изменилось?» Озадаченно подумал землянин. В конце концов, он решил, что причиной странного переживания стало полуобморочное состояние. «Тело болело» и мысли с трудом всплывали откуда-то из глубин сознания. Видимо, поэтому интуиция смогла пробиться через барьеры разума и просигналила хозяину, что торопиться не стоит. Он холодно посмотрел на врага, который и знать не знал, что смерть едва не пришла по его душу. «Живи пока», — подумал Алекс с огромным сожалением, и скосил глаза натура. Вездесущие ветви из угрозы давно превратились в часть интерьера. Алекс уже не боялся их трогать и спокойно прислонялся к ним во время отдыха, а если было нужно, то силой раздвигал, чтобы посмотреть, что происходит снаружи. Однако видение плотоядного леса напомнило, что Тур — монстр, а не добрый сосед, и только воля Красноглазого его сдерживает. «Интересно, а как он это делает?» — пришла в голову вялая мысль. Поскольку восприятие худо-бедно работало, а лаборатория давно была изучена вдоль и поперек, разумеется, на то расстояние, куда добивал навык, землянин сосредоточился на красноглазом и стал делать это каждый раз, едва тот появлялся в зоне досягаемости умения. Так прошло еще две недели. Несколько раз удавалось подглядеть, как Замат отдает команду стражу, и тот, например подавляет особо буйных подопытных, тех, у кого во время операции срабатывали какие-то защиты, и они начинали просыпаться. Монстр выполнял приказы хозяина без задержек, что было странно для такого огромного существа. Впрочем, землянин мало что понимал в подобных делах и долго думал, что все дело в управляющем контуре, который, должно быть, находится где-то рядом, и что только стены и энергетическое тело Тура не позволяют ему обнаружить этот самый контур. Увы. Но чуть позже он заметил, что красноглазого окружает легкая рябь. Она пряталась на фоне энергетического тела. Но за несколько дней Алекс разобрался, в чем дело, и определил, что это и есть то самое поле, при помощи которого черный хирург отдает приказы монстру. Фактически, это была еще одна оболочка, но созданная уже не Заматом, а Туром. «Монстр прикрывал хозяина». Облачко энергии являлось дополнительным средством защиты, причем настолько мощным, что и неизвестно, пробьют ли его лезвие. А если учесть еще и разницу в рангах, то картина вырисовывалась совсем печальная. Понятно, чего Замат с презрением относился к защите и боевым способностям. Теперь землянин сомневался в своих возможностях убить врага. Он еще долго пытался понять, что же ему делать со стражем, но в конце концов сдался. «Хватит тратить время. Должен быть другой способ выбраться. Ищи!» — приказал он себе. Это была не вся информация, собранная за две недели. При помощи сканирования и шепота землянин узнал много чего интересного. Отследил, как замат влияет на энергетические каналы пациентов, какие манипуляции проводят с оборудованием и даже как контролирует трансформационный куб во время процедур, а также как потом отслеживает прогресс клеток. С последним было больше всего вопросов красноглазый не скрывал от пленника своих успехов вот только сам алекс ничего не чувствовал и не мог использовать изменения в собственном организме себе во благо даже мое тело мне не принадлежит на что я тогда могу рассчитывать думал он в самые тяжелые моменты но каждый раз находил силы отгонял депрессию и продолжал тренировки однажды его мучитель похвалился что скоро запустит производство нового поколения измененных красноглазый не скрывал восторга А вот Алекса новость совсем не обрадовала. Она означала, что в любой момент Замат может решить, что пленник достаточно развился, и тренировки надо прекратить. Тогда тур его усыпит, и, возможно, он больше никогда не очнется. Алекс пообещал себе, что если этот день настанет, то он приложит все усилия, чтобы прибить врага. И пусть страж его потом сожрет, но этот мир они покинут вдвоем. «Чего расселся? Думаешь, я с тобой постоянно возиться буду? Я столько времени на тебя трачу, а ты как был никчемным и неблагодарным глупцом, так и мы остался. Никакого тебя проку!» Раздраженно процедил хозяин подземелья, едва вошел в лабораторию. Алекс удивился. В последние дни Замат постоянно пребывал в благодушном настроении. Что-то явно изменилось. Не подав вида, что реплика его как-то задела, он спокойно спросил. «Что случилось?» «Твой прогресс двигается слишком медленно». «Если так и дальше продолжится, то может пострадать моя работа. И тогда многолетние труды пойдут прахом». «О чем вы говорите?» «Да том!» — взъярился красноглазый. «Что мой проект закроют, если в ближайшее время я не продемонстрирую результата? И тогда ты отправишься на корм-туру! Я понятно изъясняюсь?» Алекс задумчиво посмотрел на низкорослого врага, гадая, сможет ли он взять его в заложники. Некоторое время назад он рассматривал такой вариант, но, с сожалению, отверг. Хотя Замат не был бойцом, но его ранг плюс защита от монстра давали ему слишком большие преимущества. Переживать за исследование Красноглазого Алекс не собирался. «Пусть тут хоть все в порошок сотрут, но сейчас они, образно говоря, находятся в одной лодке. И кто может закрыть ваш проект?» «Морн!» — буркнул Замат и плюхнулся на стол неподалеку от клетки. «А зачем главе Школы Ледяных Игл останавливать ваши исследования? Вы же говорили, что все идет замечательно. Что изменилось?» «Морн видит в них угрозу. И все из-за твоего дружка Лонка и его подручных. Это они во всем виноваты. Господин Морн боится, что сюда заявятся конкуренты и выкрадут мои секреты». «Разве такой могущественный адепт не может остановить врагов? Он же полноправный хозяин Шудара». «Если бы мог, то остановил бы. И вообще, не твоего это ума дело». «И лучше как следует подготовься. Завтра господин Морн прибудет сюда, чтобы оценить мою работу. К сожалению, новые образцы еще не прошли всех испытаний, и мне придется показать тебя». Физиономия Замата скривилась, словно он лимон съел. «Он хочет взглянуть, как много энергии может выдержать твое тело. Поэтому сегодня тренировок не будет. Но завтра будь готов выложиться на полную. И смотри. Не подведи меня! Помни, чтобы не произошло ты в моей полной власти!» «Если облажаешься, я тебя накажу, но если справишься, награжу!» Красноглазый с угрозой посмотрел на Алекса, но тот напряженно думал, что принесет ему появление в лаборатории могущественного адепта. И чем больше он думал, тем яснее становилось, что этот Морн — его единственный шанс слинять отсюда. В голове возник новый план — использовать гостя. «Главная проблема — это тур», — размышлял Алекс. «Сам я с ним не справлюсь, пробовал уже». «Но если отвлечь монстра, то у меня появится шанс». Землянин справедливо полагал, что раз глава школы ледяных игл добровольно собирается спуститься в подземелье, значит, он не боится монстра. Глядя на Замата, было понятно, что наоборот, этот доктор боится Морна. Его глаза бегали, руки слегка тряслись, а в позе не осталось ни грамма привычной вальяжности. Осталось только придумать, как натравить тура на завтрашнего гостя. Но с этим Алекс должен справиться, главное, чтобы силы лезвий хватило. Надо рискнуть. Принял он решение и прислушался к себе. Никаких видений леса не возникло. Само по себе это еще ничего не значило. Но Алекс посчитал это хорошим знаком и спокойно обратился к красноглазому. «Уважаемый Замат», — начал он почтительным тоном, — «будьте уверены, я вас не подведу. Но чтобы быть полностью готовым к завтрашней демонстрации, прошу перевести накопитель на максимум». Тогда я смогу полностью восстановиться. Э -э, пожалуй, так и сделаю, нехотя согласился Замат. Но не вздумай выкинуть какой-нибудь фокус. Тур будет следить за твоими перемещениями, не советую даже подходить к прочим. Как скажете, в распоряжении Алекса были остаток дня и вся ночь, а также возможность использовать ресурсы на полную, не опасаясь, что его обнаружат. И пусть времени осталось мало, нельзя было упускать такую роскошную возможность. Мысленной командой он использовал интерфейс. Его взгляд уперся в навык, который никак не желал сдаваться, и уже неделю находился в подвешенном состоянии. Сигнатуры. Уникальные. Тело как огонь. 49%. Хотя Алекс трудился как лошадь, собственно, ничего другого после живительных процедур ему не оставалось. Лечебное умение замерло на отметке в 49%, и это был единственный из его навыков, который балансировал на грани прорыва. Конечно, он не знал, что даст умение, но не сомневался, что завтра возможность быстро исцелиться ему может понадобиться. Ничего не стесняясь, он запустил циркуляцию энергии. Стал сливать резерв за резервом на матрицу. Алекс предполагал, что именно в этом был затык с ростом способности. Тело как огонь прогрессировало только когда охватывало все тело целиком, а не когда он восстанавливал матрицу одну за другой, опасаясь, что Замат заметит подозрительно быстрое излечение. Зато сейчас его никто не беспокоил, и он полностью сосредоточился на умении. Лишь один раз, уже за полночь, в лабораторию заглянули измененные и притащили с собой два десятка мумий. Они сноровисто развесили их вдоль стен и молча удалились. Казалось, что существа висят тут для каких-то исследований, но было видно, что с ними ничего не сделали. «За мат страхуется? Неужели не доверяет своему заказчику?» — подумал землянин и улыбнулся. Наличие мумий отлично укладывалось в его планы. Главное, чтобы им отдали нужные приказы. Следующие несколько часов пролетели незаметно, пока Алекс вдруг не почувствовал, как тело занялось огнем, что он никак не ожидал, несмотря на название способности. Постепенно жжение переросло в сильную боль, ничуть не меньшую, чем во время экзекуции Замата. Что было странно, лечебный навык, по идее, должен был снимать неприятные ощущения, а не увеличивать. Однако боль — это признак сильной трансформации, а если ее попытаться сбросить, то кто знает, чем это закончится, и сможет ли он во второй раз достичь нужного состояния. Вот Алекс и терпел. Почти вся энергия отдавалась матрице лечебного навыка, лишь небольшая доля шла на блокирование оков, плюс периодически он запускал восприятие, чтобы посмотреть, как меняется тело. Внутреннее сканирование показало, что там идет на удивление сильная трансформация. Обычно такие сильные преобразования были результатом перехода между уровнями, но с ним это происходило прямо сейчас. Несмотря на тяжелую ситуацию, Алекс смог от всего отрешиться и сосредоточиться на вливании потока в матрицу. Сейчас это было главной его задачей. Он ждал финального аккорда и дождался буквально через 10 минут. Видимо, тело давно было готово к преобразованию и запустило маховик изменений, едва получило избыток энергии. Внутри начала раскручиваться спираль боли. Если бы землянин стоял, то свалился бы, но поскольку просто сидел, то медленно завалился на бок. Рать было нельзя, и он принудительно заблокировал голосовые связки. На это контроля сознания хватило, но только на это. Его тело скрючилось в позе эмбриона, и Алекс слабо дергался. Пот тек градом, пальцы сжимали землю, но все это происходило в полной тишине. Пять минут спустя рывки прекратились а скрюченные пальцы расслабились. Алекс с трудом сфокусировал взгляд на прутьях и медленно перевернулся на спину. Какое-то время он просто отдыхал, а потом вызвал интерфейс. сигнатуры Уникальная. Тело как огонь. Звездочка. 50%». Матрица ожидаемо преобразовалась и сейчас быстро восстанавливала тело. Гораздо быстрее, чем раньше. Но это не все. Даже без всяких тестов землянин видел, что что-то изменилось. Ощущение огненности той самой, что он чувствовал раньше в легкой форме и которая недавно мучила его тело, усилилось. Поэтому прежде чем что-то делать, Алекс сосредоточил внимание на теле и с удивлением обнаружил, что оно стало другим. Правда, он долго не мог понять, в чем именно оно поменялось, пока не запустил импульс энергии по каналам. Скорость оставалась прежней, зато кардинально изменились ощущения. Он чувствовал энергию гораздо лучше, словно это был поток, которого он касался руками. Но и это еще не все. Догадка пронзила мозг, и он стал накачивать матрицу восприятия. Раньше матрицы, как главные неженки всей энергетической системы, не могли выдержать больше, чем один резерв. А еще они не умели накапливать энергию, а просто пропускали ее через себя в виде импульса. Но сейчас возможности Алекса перешли на принципиально иной уровень и он смог залить в матрицу аж три полных резерва, после чего остановился. Ощущения подсказали, что еще немного, и напряжение начнет корежить энергетический орган, и его придется потом долго лечить. Еще миг он полюбовался результатом, а потом просканировал лабораторию. По идее, трехкратная доза не могла увеличить максимальную дальность навыка, зато должна была помочь пробиться гораздо дальше через слой земли и поле тура. Так и вышло. Но, увы, ничего интересного Алекс не обнаружил. Ни скрытых туннелей, ни секретных комнат, ни управляющего контура. Только в этот момент он сообразил, что всплеск энергии могут заметить, поскольку тот был в три раза сильнее обычного осторожного прощупания лаборатории. Но Тур не отреагировал, и Алекс выкинул опасения из головы. Не время беспокоиться о риске накануне генерального сражения. «Он ликовал». Лечебная способность раскрылась, и сейчас стало понятно ее истинное предназначение. Тело, как огонь, сплавляло материальное тело и энергетическую систему. Те изменения, которые накапливались в нем благодаря пыткам, а до этого благодаря усвоению осколков, стали доступны только сейчас. Теперь даже матрицы могли выдержать троекратное давление. После соединения энергии и материи, Алекс обретал новые возможности, которые только предстояло исследовать. Нечто подобное адепты получали на следующей после синтеза стадии, а он может это проделывать прямо сейчас. Понятно, что это происходило только во время активации тела как огонь, но даже в таком режиме он фактически перескакивал на уровень выше. Правда, землянин все же уступал адептам восьмого уровня, поскольку ему требовалось дополнительное время, чтобы накачать матрицу и выстрелить сгустком энергии. Однако это все равно было солидным усилием огневой мощи. Ведь теперь лезвия могли впитать в себя три резерва и стать в три раза сильнее. Пожалуй, убийство Замата для него — решаемая задача. Даже дополнительная защита не спасет Красноглазого от атаки. Следовало испытать остальные умения, но времени было мало. И Алекс решил исследовать только те навыки, которые должны были помочь в бою. Но прежде чем начать, он заметил еще одну вещь. Когда огненная энергия напитывала какой-то участок тела, он начинал как бы течь. Можно было, например, просто изменить форму руки и вытащить ее из наручников, или согнуть кости. В общем, занятное умение. «Да, меня теперь в любом цирке с руками оторвут. Но кто в мире адептов побывал, тот в цирке не смеется», — хмыкнул Алекс и перешел к тестам лезвий. Надо было выяснить, как часто он может ими выстреливать, особенно если подключать пространство мысли. Морн быстро шел, а следом за ним семенил замат. Из-за низенького роста хозяину подземелья приходилось торопиться, и он был похож на маленького клерка, следующего за своим боссом. Черный хирург сопел и искусо смотрел на Морна, но тот не обращал ни малейшего внимания на недовольство спутника. Лидер школы ледяных игл был слегка раздражен. Хотя ему удалось связаться с Лонком, и тот подтвердил, что будет молчать. Кто-то что-то успел пронюхать, и на шидаре стали появляться шпионы. Морни собирался миндальничать с конкурентами и попросту убивал всех посланников, а когда выяснял, кто их отправил, то пытался достать и нанимателей. Не лично, разумеется, а с помощью ока. Привлекать родную школу он не планировал, а ока им достаточно было заплатить. Боевики преступной организации не имели привычки совать нос в дела заказчика, особенно если заказчик выступал их боссом. Неудобства были небольшими, но раздражали, как раздражает комар, когда собираешься лечь спать, а эта сволочь вьется вокруг. Правда, комары давно не беспокоили морно, а вот шпионы донимали. Точнее, те, кто их посылал. «Если они не уймутся, то придется зачистить лабораторию. Чего доброго старейшины проснуться, У этих интриганов повсюду доносчики». Глава школы уже было собирался свернуть деятельность Замата. Не на совсем, конечно, а просто переселить того в новое место, где ему заново придется выращивать своего монстра. Однако черный хирург каким-то образом уловил настроение нанимателя и неожиданно рассказал, что нашел разумного, чье тело даже лучше подходит для их задач, чем дорогущие образцы тканей космического монстра. Новости заинтересовали Морна, и он решил лично оценить потенциал неизвестного адепта. «Где ты его держишь?» «Центральной лаборатории», — быстро ответил Замат. «Может, вы хотите передохнуть с дороги? Давайте я все сначала подготовлю, а потом позову вас». «Нет, у тебя здесь не курорт, чтобы отдыхать, а у меня нет времени. и Итак, день убил, чтобы добраться до тебя. Подготовишь пленника при мне. Я все хочу видеть собственными глазами, от начала до конца». Холодно бросил Морн и решительно направился вперед. Где находится лаборатория, он прекрасно знал. Черный хирург недовольно хрюкнул и засеменил следом. Через пять минут они вошли в зал. На взгляд главы школы тут мало что изменилось. Разве что всохшихся жертв или консервов, как их назвал Замат, стало больше. «Зачем тебе столько доходяк? Ты же говорил, что для экспериментов они не годятся». «Не обращайте внимания на них, господин Морн!» Неторопливо и начал объяснять Замат. «Я нашел им применение. Лучше посмотрите в тот угол». Больше он ничего не успел сказать. Его голова неожиданно взорвалась, и он начал заваливаться с вытянутой вперед рукой. Морн действовал быстро, рывком ушел с линии потенциальной атаки, активировал щиты и раскинул вокруг себя ледяное облако. На труп он не смотрел, еще успеет с ним разобраться. Важнее было понять, кто осмелился уничтожить хозяина лаборатории в его собственном царстве. Его взгляд проследил направление, куда указывал Замат. Там, в самом конце помещения, виднелась большая клетка, обильно обвитая ветвями. Зеленое заграждение скрывало содержимое, но Морн отказывался верить, что атакующим может быть один из пленников. Предположение звучало слишком нелепо. А вот в то, что конкуренты смогли подослать убийцу, он верил охотно. Возможно, именно его прилет и выдал подземную лабораторию. «Шустрые ребята!» «Но почему они действовали так нагло?» Почему не подождали, пока он улетит? Не успел он додумать мысль, как вокруг зашевелились ветви, а на него обрушилось давление. «Страж!» — сообразил Морн и усилил защитную сферу. Тур был опасным монстром, но глава школы его не боялся. Сейчас важнее найти и захватить убийцу. «Я знаю, что ты здесь!» — заорал он. «Выходи, и я пощажу тебя! Мне нужно имя твоего нанимателя! Если добровольно все расскажешь, то я оставлю тебе жизнь!» Что-то попыталось пронзить голову Морна, но он мигом развеял атаку. Чтобы справиться с главой школы, да еще и на Шидаре, нужно быть гением или эмиссаром. А убийца точно не эмиссар. Зато он сумел разозлить самого могущественного адепта на планете. Морн заскрежетал зубами и выпустил облако энергии в ту сторону, откуда прилетела атака. Шкафы, пара доходяк, ветви и стена за ними взорвались. На их месте образовалось облако заледеневших осколков, которые медленно начали оседать на пол. Но убийцы там не было. Удар был такой силы, что половина лаборатории покрылась инием. Однако не этого добивался Морн. «Ты от меня не уйдешь!» — Прошипел он и выпустил море энергии уже во все стороны. Этого хватило, чтобы просыпающиеся мумии начали рассыпаться, а турчие ветви рвались к нарушителю, замер. Со всех сторон доносилось потрескивание, это трещали и ломались столы, оборудование и ветви. Ничто, включая Тура, не могло сопротивляться вибрациям холода. Морн был проводником силы, а на Шедаре он мог поворотся даже с эмиссаром. Поэтому неважно, сколько энергии было у огромного растительного монстра. Это был именно тот случай, когда качество било количество. И стоило вибрациям проникнуть в тело стража, как его прошил импульс и временно вывел из строя. Тем временем адепт ощупал помещение. Всякая жизнь в лаборатории замерла, кроме... Облако холода было доменом Морна, внутри которого он все видел и все ощущал, поэтому сразу почувствовал сопротивление. Кто-то сумел не подчиниться его силе, и этот кто-то сидел в клетке в дальнем углу. «Вот ты где спрятался!» — хмыкнул глава школы и медленно направился вперед. Хотя убийца пережил удар, он, должно быть, не может сейчас даже двигаться. Алекса снова скрючила. Волна силы была наполнена страшными вибрациями. Их сила превосходила все, с чем он до этого сталкивался. Все. Его задело краешком, но почти вырубило. Однако он был готов к такому исходу событий. Этот тип думает, что я в отключке. Пусть пока так и думает. Землянин спешно просчитывал варианты. Враг сделал именно то, что должен был сделать. Временно отключил Тура. Причем так качественно, что восприятие стало работать на полную дальность. Монстр словно заснул, точнее сказать, его заморозили. «Мощный мужик!» — отдал должное врагу Алекс. Параллельно с расчетами он в темпе пытался исцелиться и заметил странную штуку. Огненная энергия не только успешно пережигала оставшиеся вибрации холода, но и превращала их в энергию, которую его тело могло усвоить. Лечение от этого не ускорилось, зато излишки помогали чуть быстрее восстанавливать запасы. Фактически, враг подкинул ему немного ресурсов, что было очень кстати с его стороны. Шаги приближались. Новых атак не последовало. Видимо, глава школы собирался захватить и допросить пленника. Увы, надежда Алекса на то, что гость будет некоторое время бороться с Туром, пошли прахом. Как и планы убияного Замата использовать мумии для подстраховки. Мор над ним движением зачистил лабораторию. Бороться с таким чудовищным мощным врагом было смерти подобно. Тут даже домиан не спасет, поскольку у противника море энергии, и он мог ею заполнить все пространство. Впрочем, у землянина был запасной план, но для его реализации нужно было немного потерпеть. Звук шагов прекратился. Морн остановился прямо перед клеткой. Каким-то чудом зеленый покров хоть и скукожился, но сохранился. И противники не видели друг друга. Я упустил свой шанс. Мое предложение больше не действует. Донеслось снаружи. Алекс рывком встал. «Да и хрен с тобой, знаю я ваше обещание, наелся уже», — подумал он и переместился как можно дальше. Если бы восприятие нащупало соседний туннель, то он бы прыгнул туда. Но туннелей поблизости не было, и Алекс помчался к единственному выходу. Пока враг к нему подбирался, он успел накачать матрицу домена избыточной энергии, поэтому смог прыгнуть гораздо дальше, чем обычно. К сожалению, проход по пространственным туннелям не был телепортацией и требовал времени, и, увы, Морн его не дал. Впрочем, ничего другого от опытного бойца Алекс и не ожидал, однако все равно использовал домен. Чудовищной силы волна энергии понеслась по лаборатории, разрушила остатки мебели и клеток, а также схлопнула домен и выбросила Алекса наружу. Он вывалился в центре помещения и упал на колени. Холод клешнями вцепился в него и начал проникать внутрь. Но и на это у Алекса имелось решение. Усиленная волна, расщепляющая все и вся энергии, прошла по защитной оболочке и почти мгновенно разрушила злой навык. Морн был гораздо сильнее, но бил по площади, тогда как модифицированному шивороту на выворот было достаточно просто защитить хозяина. Дальше сработало тело как огонь, и часть атакующей волны превратилась в энергию и пополнила ресурсы Алекса. Не оборачиваясь, он сотворил новый домен, уже поменьше, и вновь помчался к выходу. Морну подобное не понравилось. Добыча посмела выскользнуть у него буквально из рук. Да если кто узнает, его засмеют. Спина спину беглеца устремилась новая порция энергии, и в этот раз ее форма напоминала не волну, а стрелу. Инстинкты Алекса завопили, но он и так знал, что сейчас его приложат чем-то более подходящим моменту поэтому активировал трехкратный резерв, вложенный в пространство мысли. Это позволило растянуть миг в десятки раз. Он чувствовал подлетающий импульс. не отклонить, не заблокировать такой чудовищный удар Алекс не мог, поэтому все его усилия пошли на ускорение. Он буквально выстрелил с собой вперед, но уже не к выходу, а сразу через стену в туннель, ведущий в общий зал следующую секунду, перед тем, как пройти через преграду, его рука коснулась трупа Замата и забросила в пространственное хранилище. Видимо, снаряд был самонаводящимся, поскольку многометровый слой земли за спиной Алекса испарился, а его накрыло очередной волной холода. Но уже поменьше, можно сказать, ему намекнули, что пора и он помчался вперед. В то же время в зале Морн заскрежетал от ярости, а его фигура размылась в воздухе. Погоня началась. На стороне беглеца был домен, а на стороне преследователя — скорость. В любых других обстоятельствах Алекс бы не смог далеко убежать, так как с каждой секунды его резервы стремительно таяли, но они были в подземелье. В заточении он потратил немало времени, чтобы нарисовать в уме точную карту тех мест, которые либо видел, либо засек сканированием. Поэтому в данную секунду мчался к нужной точке, единственной, что могла его спасти. От скорости земля под ногами, казалось, размазлась, как и ветки тура по бокам. Грозная тварь оказалась слишком слабой против адепта, чьи силы помощи были равны силам эмиссара. Периодически на пути попадались измененные, но их Алекс просто пробегал насквозь. Спустя несколько секунд, которые показались вечностью, он выскочил в главный зал, где в прошлый раз развернулась битва. Мазнул взглядом по знакомым очертаниям и тут же устремился к нужному туннелю. Он знал точно, куда тот ведет, но верил, что его догадки верны. Если нет, то из лап черного хирурга Алекс просто попадет в плен к самому сильному адепту на Нашидаре, и неизвестно еще, что окажется хуже. В «Сторону!» — заорала то ли интуиция, то ли сам Алекс. Мимо пролетела гроздь шариков, и словно артиллерийский обстрел разнесла противоположную стену. Стена мгновенно оголилась, но Алекс этого не видел. Он уже нырнул в нужный коридор. «Стой!» — в ярости проорал Морн. Глава школы, разумеется, не верил, что добыча сбежит, но его раздражала та легкость, с которой беглец петлял по туннелям. Однако он уже немного успокоился и бил не насмерть, а так, чтобы ранить и захватить. По огненному следу он догадался, кто перед ним. Тот самый адепт, что похитил его осколки. Новость не огорчила, а обрадовала. Беглец демонстрировал именно те свойства, которые были нужны самому Морну. Никуда ты не денешься, все твои метания напрасны, злорадно подумал он и кинулся в очередной коридор. Спустя несколько сотен метров он догнал жертву. Та не двигалась, а стояла, вжавшись в стену, и чего-то ожидала. Признаться, я не думал, что встречу тебя в плену у Замата. Знал бы ты, сколько я за тобой охотился? По всему городу развешены твои портреты. Вижу, что тебе каким-то чудом удалось усвоить осколки. Поздравляю! Это хорошо. Потом расскажешь, как ты это сделал. «А после я их из тебя извлеку, чтобы они тебе больше не мешали!» Морн презрительно хмыкнул и поднял руку. Но наглец даже не повернулся, а тихо растворился в воздухе. Глава школы крякнул с досады и мгновенно подскочил к месту, где только что стоял беглец. По энергетическому следу он понял, что тот снова прошел через стену. Импульс холода ударил в твердую землю. «Куда бы ни исчезла добыча, Морн ее найдет». Пусть он не умеет так же шустро перемещаться между туннелями, зато он может разрушить тут все до основания. Алекс мчался по знакомому коридору, тому самому, что вел к ваннам с мумиями. В прошлый раз он сумел уловить, что рядом проходит другой туннель, и оказался прав. Это позволило выгадать немного времени. Путь был знаком, и в этот раз он уже не крался, а бежал со всех ног, не обманываясь тем, что обдурил врага. Морн быстро пробьет стену. С его возможностями можно буровой установкой подрабатывать. Однако здесь у землянина появилось дополнительное преимущество. Путь петлял и извивался. В таком месте домен давал больше выгод, чем развитое тело. Даже самый быстрый скоростник будет терять мгновение на поворотах, тогда как Алексу достаточно немного подкорректировать направление пространственного туннеля. К сожалению, энергия подошла к концу, и часть пути пришлось бежать без хитрых уловок. Расстояние между преследователем и беглецом стремительно сокращалось. Но небольшая фора у землянина оставалась, и он собирался воспользоваться ею в полной мере. «Так, сейчас будет зал. Надеюсь, они проснулись?» С надеждой подумал он и остановился возле спуска в пещеру с озером. Его ожидания оправдались. Тур настолько ослаб, что перестал контролировать ванны, и десятки мумий выползли наружу. Поскольку думать они не умели, а никаких команд им не поступало, То существа просто топтались на месте. Алекс мгновенно взорвал несколько мелких сфер и выпустил парочки бусинок шиворота на выворот. Сферы подорвались одновременно, чем привлекли внимание толпы. Пусть сознание мумии угасло, но инстинкты в них остались. Все они одновременно начали поднимать руки. Алекс посмотрел обратно в туннель и замер. Раздраженный глава школы мчался по земляному туннелю. Из-за постоянных изгибов и спусков он часто врезался в стену и довольно сильно измазался в земле. Белоснежные когда-то волосы слиплись в бесформенную массу, а одежда превратилась в лохмотье. Она не предназначалась для боя и первой пострадала от вон холода. Выскочив из-за очередного поворота, Морн увидел беглеца. «Ну все, наглец сейчас за все ответит». Однако тот неожиданно обратился и не просто обратился, а посмел приказать. «Морн, стой!» Услышав свое имя, адепт невольно остановился и в изумлении посмотрел на добычу. Откуда пленник его знает? Неужели за с ним лясы точил? Вот ведь болтливый идиот! Но только он собрался это выяснить, как наглец снова испарился. Очередное исчезновение вызвало волну ярости. Морн сжал кулаки и рванул вперед, но тут же остановился. В последнюю секунду он заметил, что выход из туннеля перекрывался какой-то пеленой. Сложно было разглядеть, что там дальше. Было видно только, что за выходом начинается открытое пространство. «Еще один зал? Но зачем этот паршивец его замаскировал?» — успел подумать он. С чавкающим звуком пелена исчезла, и в туннель влетел шар. Точнее, это была грозь шаров, наполненных чудовищным количеством энергии. Понимая, что не успеет сбежать из тесного туннеля, Морн пустил всю энергию на щит холода. Взрыв был такой силы, что разворотила стену, которая, между прочим, состояла уже не только из земли, но и частично из камня. Спину Алекса обожгла волна жара, что его ничуть не расстроило. Чем сильнее взрыв, тем больше достанется врагу. С мстительным удовольствием он подумал, что еще один вершитель судя получил свое. «Надеюсь, что ублюдок сдох», — промелькнула мысль. Впрочем, в подобный исход событий Алекс мало верил. Уж слишком враг был могучим, поэтому на всех порах он мчался к озеру в дальнем углу. Тур еще не очнулся, а мумии в данную секунду опасности не представляли. Во время заключения землянин успел выяснить, что существам нужно немало времени, чтобы накопить новый заряд. Да, били они сильно, но медленно. Наконец он добрался до озера и обернулся. Оставалась небольшая надежда, что ему не надо уходить этим путем. Но вот земля зашевелилась, и Алекс без дальнейших раздумий прыгнул вниз. Холодные воды сомкнулись над его головой. Больше всего он жалел о том, что не смог исполнить своего обещания и вытащить всех измененных. К сожалению, сейчас его собственная жизнь висела на волоске. Из завала медленно поднялась обнаженная фигура. Сгорела не только одежда, но и волосы, кожа и даже ногти. Более того, Морн лишился правого глаза и левой ноги. Впрочем, регенерация уже началась, и через несколько часов он будет в полном порядке. Правда, оставался вопрос, когда излечится его гордость? Но ответить на него глава школы пока не мог. С холодной ненавистью он посмотрел в темноту пещеры, а потом спрыгнул вниз. Раз он не смог догнать добычу, то хоть выплеснет ярость на всех живых существах, и неважно, сохранили они разум или нет. Сегодня это место будет стерто с лица земли. Спустя несколько часов мор настыл. К нему вернулось его знаменитое хладнокровие. Он уже выбрался из пещеры и стоял наверху, одетый как с иголочки, и спокойно смотрел на водную гладь. «Беглец от него не скроется», — думал он. «Нужные приказы отданы, и теперь все выходы с Шидара надежно перекрыты. Только после тщательного досмотра адепты смогут покинуть планету. Поэтому они с наглецом рано или поздно встретятся. Главное, чтобы тот выжил в подземных водах». Морн мысленно пожелал беглецу удачи и двинулся к дирижаблю.